Часть 5. Около 500 транспортников отправились из крепости Изерлон в сторону территории Союза Соботных Планет в сопровождении в четверо большего числа боевых кораблей. Получив сообщение от разведывательной группы, Рейнтель нахмырился и через плечо посмотрел на своего ближайшего товарища. «Что думаете, Бергенгрен? На первый взгляд может показаться, что высокопоставленные лица или мирные граждане пытаются бежать из крепости?» Тактично ответил начальник штаба молодому командующему. А чётвое положение, в котором они находятся, такое вполне можно допустить. Но вы в этом сомневаетесь. Почему же? Мы ведь говорим о Ян Вендле. Никогда не знаешь, какую ловушку он расставит. Да уж, Ян Вендль это серьёзно. Герой-ветеран, заставляющий нас дрожать от страха. усмехнул Соренталь. Ваше превосходительство, не расстраивайтесь. Даже я попадаюсь в его ловушки. Её меня не улыбается перспектива прослыть вторым штокхаузеном, столь нелепо потерявшим эту крепость. Ориенто льо не было нужды приукрашивать, выставляя себя в лучшем свете. Реальные достижения, способность, и уверенность в себе были его тремя точками опоры, позволяющими сохранить хладнокровие и точность суждений. В данный момент признаки ловушки пробудили сигнал тревоги в его мозгу. С другой стороны, возможно, Ян как раз и пытался его в этом убедить, призывая отправиться в погоню на встречу смерти. Однако мы первоклассному командующему нелегко было точно угадать тактику другого. Однако вскоре его сомнения разрешились. Ренталь получил сообщение о том, что Реннкам мобилизовал свой флот для преследования эвакуирующихся с Узерлона. Прекрасно. Предоставлю это ему. Сверкнуло леб Кенталь. На что я, адмирал Реннкам действительно поймает большую рыбу. Я в самом деле хочу отказаться от почести за это достижение. На замечание Берган Грюна на 80% было предупреждением, а на 20 подозрениям, что его командир слишком доверчив. Оренталь несколько секунд помолчал, оценив этот сомнительный коктейль, а потом ответил: "Если Реннанкам добьётся успеха, это будет означать, что колодец изобретательности яна Ванли иссяк. Но, к сожалению или к счастью, я сомневаюсь, что это случилось. Поэтому давайте просто посмотрим на тактику адмирала Реннанкамфа и понадеемся, что он нас не разочарует". Берген-Грюн молча кивнул, глядя, как высокая фигура Ренталио плавно поворачивается к главному экрану. Порядже чем попасть к Ренталио, Берген-Грюн служил под командованием покойного Зигфрида Керхейса, и теперь он начал задаваться вопросом, насколько же отличались характеры этих двух адмиралов. Безусловно, Реннанкамп был опытным и умелым командующим, поэтому он отказался от чего-то столь простого, как линейное преследование, и разделил свои силы, чтобы взять противника в клещи. С этой целью одна часть его флота отправилась по пологой дуги вперёд, стремясь отрезать противнику путь к отступлению, в то время как другая пристроилась ему в тыл. Блестящее исполненное окружение выглядело завершённым, и Раенталь, внимательно наблюдавший за происходящим на своём экране, даже удивлённо прищёлкнул языком. Но лишь на мгновение. Силы Союза, следуя собственному продуманному плану, предвидели передвижение флота Рененкамфа и заманили его в зону поражения крепостной батареи. Эта тактика, в прошлом нанёсшая тяжёлый удар на Ихартто Мельдеро, не должна была сработать во второй раз, но Реннанкам встало её второй жертвой. Ужасное зрелище развернулось снова, когда его флот под левнем света стал вспыхать огненными шарами уничтожения. Эроентелло узнала о случившемся несколько мгновений спустя. Мы не можем просто стоять и смотреть, как они умирают. Нужно помочь им. Но этот раз десятки тысяч лучей света обрушились со стороны имперского флота на крепость. Невероятное количество энергии беззвучно ударило по внешней стене из Орлона, не оставив ни единой вмятины, обстрел окутал 60-километровый шар крепости радужным туманом. Вихри энергии закружились по броне, разрушая невыносимым жаром эрудийные башни и огневые точки, огневая мощь из Орлона заметно ослабла, а флот Рененкамфа, корчась как раненая в живот змея, смог восстановить порядок. Но это не значило, что горькая симфония имперского флота, сочинённая от Тенбора в аранжировке Яна, уже подошла к концу. часть флота Реннкамфа ушедшая вперёд не понесла урона. Разъярённые и жаждущие мести, они набросились на вражеский флот. Однако флот Союза с самого начала демонстрировал признаки распада и после короткой неудачной попытки контратаки начал отступление, расползаясь, как осадок по воде. Даже с таким амёлом командир, эти проклятые мятежники Союза не стоят со бегства. Реннкамф по характеру был человеком недооценивающим своих врагов, но в этот раз он понял, что за ним наблюдает глава команды из Шеренталь. Яранн Камф любоится, но и в любой ценой хотел избежать его насмешек и восстановить свои пошатнувшиеся после неудачного начала боя позиции. Оскар фон Роенталь никогда не подвергался критике в том, что касалось тактических и командирских умений. Почтённые ветераны в негои восхищались, но лока легко этот изящный дамский годник и любительские звить порой вызывал неприязнь. Впрочем, по сравнению со всей общей ненавистью к начальнику генерального штаба Паулю фон Оберштайно, некоторая антипатия к Роентали была совсем незаметной. К тому же его большие боевые заслуги были общепризнанными среди адмиралов. Более того, в то время, когда погиб Зикрид Кирхиайс, и Райнхард впал в ступор от горя, Райенталь одним из первых успокоил беспорядки среди адмиралов и воспользовался покушением на Райнхарда для установления диктаторского режима. Ренен Камф, как и Кемпф, сражавшийся на этом же месте с Яном год назад и потерпевший поражение, видел в Райентале конкурента, за которым трудно угнаться, и все же амбиции заставляли его продолжить попытки. Он отдал соробо приказ приближаясь к велам транспортникам. Остановите эти корабли. Если не откажутся сдаваться, откройте по ним огонь. В этот самый момент вспышка заполнила всё их поле зрения, когда все 500 транспортных кораблей внезапно взорвались. Те, кто смотрел в этот момент на экраны, почувствовали, что их глаза вот-вот лопнут. Вспышка превратилась в быстро растущий шар энергии, поглотивший имперские корабли. Флот Реннанкамфа потерял порядок и замедлился, погружался в мутный поток энергии. Остановившиеся полностью корабли были поражены теми, кому не удалось этого сделать, и вместе они танцевали в путанице света и тепла, напрягая при этом до предела своей системы предотвращения столкновений. Внутри шара большого взрыва один с другим возникали взрывы поменьше, уничтожая живое и неживое. «Снова эти хитрые уловки!» У Рененкамфа чуть не пошла пена изо рта. Как тот, -то с кем разыграли эту уловку, он полностью вышел из себя. Его флагман едва избежал попадания под энергетическую волну. Многие другим кораблям повезло меньше. Не став упускать этого шанса, Аттенбор приказал перейти в атаку. Младший товарищ Яна по Военной академии сам был весьма одарённым, его командование эффективно направляло рвенье подчинённых. За короткое время, потребовавшее от адмирала Люцса для нанесения ответного удара, Аттенбор прорвался и уничтожил множество кораблей противника. Из тех битв, произошедших между Яном и Ренталием, Ещё ни одна не заканчивалась столь односторонним разгромом. Имперский флот потерпел поражение, потеряв более двух тысяч линкоров и понеся в сто раз больше потерь. Когда Рененкам в полнейшем он и не вернулся на базу, Руэнталь лишь взглянул на него, словно говоря «другого я и не ожидал», но вслух этого не произнёс, вместо этого поблагодарив за службу и отпустив отдыхать. Руэнталь не видел причин отмечать случившееся, так сказать, в качестве дефицита в своей бухгалтерской книге. Конечно, на тактическом уровне они уступили, но зато им стал ясен план командующего флота Союза: сделать так, чтобы имперцы не решились преследовать их, когда они в самом деле решат эвакуироваться. Если бы Врак хотел простой тактической победы, не было нужды во всей этой театральности. Значит ли это, что нам всё равно стоит готовиться к преследованию? спросил Бергенгрён. Преследованию? разноцветные глаза Роентальо цинично блеснули. А зачем нам их преследовать? Если мы позволим ему уйти, то сможем заполучить крепости Зарлон не пошевелив и пальцем. Вам не кажется, что это уже достаточная победа? Если бы они поддались эмоциям и стали преследовать отступающего врага, вероятность стать жертвой очередной хитрой контратаки оказалась бы весьма велика. Ян стремился вступить в бой с основными силами имперцев, разве не стоило просто позволить ему уйти туда, куда он хочет? Но если мы отпустим Яна Вэнли, в будущем он может вернуться подобно болезни. Роэнталь слегка скривил губы. В таком случае лучше будет бороться с ней сообща. Наш флот не должен быть единственным, кто подвергается риску заражения. Ваша превосходительство, интересно, слышали ли вы такое изречение о Бергенгрён? Если исчезнут дикие звери, то и охотники станут ненужные. Вот почему охотники никогда не убивают всех животных. Начальник, чтобы посмотрел на свою командира взглядом полным понимания и беспокойства. Ваша превосходительство, Не говорите о таких опрометчивых вещах, которые могут неправильно понять, негромко сказал он. Нет, не просто неправильно понять, это могут посчитать клеветой. Так что прошу вас воздержитесь от этого. Вы один из самых известных адмиралов Имперского флота, и каждое ваше действие оказывает влияние на многих людей. Ваш совет имеет смысл. Постараюсь впредь внимательнее следить за словами, откровенно поблагодарил Руанталь своего начальника штаба. Он знал, что подобного помощника трудно найти. «Рад, что вы прислушались к моему совету. Что ж, если мы не будем преследовать противника, нужно приготовиться к захвату крепости Эзерлан». «Верно. Займитесь этим». Так начался бескровный захват Эзерлана Руинталем. Как однажды сказал Ян Венли своему подопечному, Юлиану Минсу, «Когда дело доходит до стратегии и тактики, лучше всего расставить ловушку, дав противнику то, чего он хочет». Ещё он сказал... Нет ничего лучше, чем проснуться и увидеть, как из посеянных тобой семян выросли высокие бобовые стебли. И вот теперь Ян пытался воплотить эти идеи в жизнь. Его побег из крепости Изрлон, который капитан Оливер Поплан назвал ночным полётом, был не слишком разумным действием, а скорее являлся вынужденной мерой, с помощью которой можно было извлечь выгоду из силы его патрульного флота. В противном случае он бы просто растратил силу, находящуюся в его распоряжении, не говоря уже о том, что от этого зависело множество жизней. По сравнению с безопасностью гражданского населения из Эрлона, оставление крепости, как и любой техники, было не более чем избавлением от тёплой одежды весной. Поскольку контр-адмирал Кассельн, административно ответственный за эвакуацию пяти миллионов человек, никогда не отличался творческим мышлением, Иоанн почувствовал, как его сердце упало, когда тут дал операции, кодовое имя «Проект Ковчег». «Чем беспокоиться о подобной ерунде?» — ответил на вопрос о названии Кассельн. «Я лучше подумаю о том, как эвакуировать из крепости пять с лишним миллионов человек». И, между прочим, если бы не ваш Саттенбороплан, в результате которого было уничтожено 500 старых транспортников, забот у меня было бы меньше». Действительно, транспортных и госпитальных кораблей было явно недостаточно, и потому часть гражданских лиц приходилось размещать на боевых кораблях. 600 новорождённых и их матери, а также врачи и медсёстры, были размещены на борту линкора «Улисс». Говоряю, что этот линкор бережёт могущественный ангел-хранитель, благодаря чему он невредимым пережил множество сражений, и потому был самым безопасным средством для перевозки младенцев, которые нуждались в максимальной защите. Хотя экипаж линкора отнёсся к такому объяснению крайне скептически. Даже капитан третьего ранга Нильсон, капитан Улисса, был ошарашен перспективой в виде тысяч подгузников, развешанных на мостике его корабля. Хотя старший штурман линкора, младший лейтенант Филдс, изо всех сил пытался поднять боевой дух, настаивая на том, что именно после родов женщины становятся наиболее привлекательны, И что нужно радоваться тому факту, что их будет сопровождать сразу три рота таких красавиц, воображение его сослуживцев рисовало скорее не легион Мадонн, а хоррорующих младенцев. Поэтому подбодривания штурмана остались без внимания. Разместить пять миллионов человек, пять миллионов шестьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре, если быть точным, причём в их число входили солдаты и гражданские, мужчины и женщины, было непростым делом. И косыль не находило окружающих сочувствия. Даже его собственная семья, жена и две дочери были расстроены тем, что покидает Зерлон, тем не менее работа продвигалась. Инженерный корпус под командованием капитана Линкса установил низкочастотные бомбы по всей крепости, в том числе в её водородных реакторах и центрах управления. Об этом знали многие высокопоставленные офицеры, но мало кто знал о том, что старший лейтенант Фрдерик Гренхилл исполнит ещё один приказ Яна, находящийся под строгим секретом. Ян закладывал основу для будущего возвращения Зерлона, Услушав детали, Фредерико с трудом сдержало удивление и волнение. «Итак, в идеале мы должны убедиться, что враг обнаружит наши бомбы, но не слишком легко. Иначе они могут разгадать настоящую ловушку. Я всё правильно поняла?» «Именно так. Другими словами, лейтенант, я хочу устроить диверсию, которая отвлечёт имперцев от настоящей ловушки». Сама ловушка была до смешного проста, но это и делало её такой эффективной. Если крепость и её операционные системы окажутся повреждены, уловка потеряет всякую ценность. Ещё раз объяснил он. Нужно сделать так, чтобы враг обязательно обнаружил приманку, на потерял обитательность и не стал искать дальше. Фредерика прокрутило в уме содержание приказа, и она могла не восхититься его простотой и грандиозностью результата. А в этом нет ничего оригинального или первоклассного. Небольшая хитрость, вот и всё. Хотя я уверен, что враги придут в ярость, когда всё закончится. Не принял Ян комплимента. Кроме того, мы не знаем, будет ли от этого толк. Поти, может, нам больше не понадобится крепость Изерлон. На мгновение взгляд Кареглас Фердерика задержался на профиле её молодого командира, словно он изрекал пророчество или божественное откровение, хотя дело было вовсе не в этом. Я думаю, она нам ещё понадобится. Крепость Изерлон наш дом, дом всего флота Яна. Мы обязательно вернёмся сюда, и когда это случится, все увидят плоды изобретательности вашего превосходительства. Ян погладил рукой подбородок, как делал в тех случаях, когда не мог выразить мысль. Опустив руку, молодой командующий заговорил славно неопытный мальчишка. «Как бы то ни было, старший лейтенант, займитесь этим, и успеха вам». Именно это Фредерико и ожидало от него услышать.